Глава 9. Катюша закрыла глаза и перед экраном мысленного взора представила собственное тело, отвлекаясь от внешних звуков и суеты. Но внутреннюю тишину здорово нарушали всплески стыда. Источником дискомфорта была не Катя. Говорили все вокруг, кроме неё самой. А стыдно было ей. "Вы в каком районе живёте, Игорь?" вопрошал голос Светланы с одной стороны столика. "По вам сразу видно, что вы умеете не только бегать, но и прыгать". Вот бы нашей Катюше компанию для утренних. А это вообще законно? Игорь, что такой мужчина всё ещё не женат? Вещала голосом Ольги с другой стороны. Кстати, да, в каком районе? Ни разу не пробовал прыгать, но ни одна из фраз не была произнесена до конца. Они подхватывали друг за другом, как строчки из песни. Как там, наш Лавка Климов справляется? Он ещё в школе молодцом был. Хотя класса до десятого с ним учителя сладу не. Неужели Катя вот так сразу вам всю правду вылила? Но то, что вы её после этого не вышвырнули, характеризует вас как. Она мягко говоря, обескуражила меня своей незамутнённостью. А это правда, вы специально для нашей Катюши устраиваете? Лучше бы Катюша это снилось. Но надежда на настолько удачный исход оставалось всё меньше, потому она усилием воли распахнула глаза и виновато уставилась на босса. Удивилась, осознав, что тот не выглядит раздраженным и вполне себе приспокойно выдерживает бестактный допрос. Даже улыбается вроде бы искренне, но Катюша посчитала себя обязанной промямлить: "Вы извините, Игорь Валентинович, что мои подруги так". Оказалось, что ее фраза просто гармонично вписалась строчкой в общий песенный хор, и на это никто внимания не обратил. Снова закрыть глаза не удалось, потому Катя приспособилась вращать ими туда-сюда. Чтобы поймать фокус говорившего, сама же притом превратилась в статую, статую неверующую в абсурд происходящего, так запросто не поверишь. Так ведь это просто здорово. Ольга, как всегда, выглядела самой боевой. Мы за Катей во внерабочее время приглядим, а в рабочее получается вы, поддакивала и Светлана. Конечно, что вам стоит? Ничего особенного и не требуется. Только присматривайте, чтобы она не сорвалась. Постараюсь постараться. Игорь Валентинович смеялся в голос. Но гарантировать ничего не буду. <с> У меня в офисе как бы и своих дел хватает. А вы в полглазика радостно просила света. И не тратьте время на перевоспитание. Сообщайте нам, дальше мы сами. Верно? Ольга уже строчила свой номер на салфетке. Вот сюда, по любому поводу, даже можно не про Катю, и подмигнула. Игорь Валентинович салфетку вынужден был взять, но иронии в его глазах только становилось больше. За Климовым тоже приглядывать. А за славкой-то зачем? Как же? Чтобы два одиноких сердца слепились в одну лепёшку, а не разбрелись в разные стороны без контроля. Катюше показалось, что он издевается, но Света восприняла по-своему и восторженно ахнула. Вы такой романтик. Я тоже довольна итогами встречи, Игорь, подхватила Ольга. Жаль, что пора расходиться. У меня ещё работа. Она вытащила карту, но Игорь Валентинович остановил. Позвольте, я заплачу за хорошее настроение. Ольга пожала плечами. Не настолько уж велика сумма, чтобы спорить. Катюша такой жест показался неуместным. С какой бы стати её шефу платить не только за неё, но ещё и за подруг? А Светлана почему-то многозначительно на неё глянула, будто бы какой-то тайный подтекст уловила. И на крыльце она же повернула ситуацию в совсем немыслимое русло. Игорь, а вы на машине не подвезёте? С удовольствием, мне спешить некуда. Ой, а я только что вспомнила, что мне ещё кое-куда заскочить надо. Оль, пойдём, заскочим кое я куда. Катюши глазом не успела моргнуть, как осталось с боссом в одиночестве. Молча села в машину, а когда он вырулил с парковки, не выдержала. Прошу, ничего не говорите. Это было ужасно и бестактно. Он явно смеялся. Едва сдерживался, чтобы не хохотать в голос. Да почему же? Вышло забавно. Я до сегодняшнего дня считал вас самой отмороженные из своих знакомых. Раз, знать, что ошибся. Прозвучало очень обидно, но вот так сразу возразить было нечего. Потому она продолжила тихо бухтеть себе под нос, а как только Игорь Валентинович Вновь открыл рот, снова остановила. Прошу, молчите. Дайте мне возможность сначала всё осмыслить, и не сгореть со стыда. Он и молчал. Долго молчал, минут 10, потом снова зачем-то открыл рот. Я спросить только хотел. Но к этому моменту Катюша уже успела мысленно сформулировать достойный ответ. А знаете что? Вы сами виноваты. Зачем пришли в бассейн, про который я вам рассказала? от её эмоций, он и сам начал нервничать. У вас монополия на здоровый образ жизни, что ли? Ну, простите, что разрешения не спросил. Екатерина, вы не возражаете, если я сегодня себе на ужин брокколи куплю? Не возражаю. Так же громко крикнула Катюша, но и осеклась. Извините, я же просил вас молчать. Но он ещё пару минут помолчал и снова не сдержался. А спросить-то можно? Опять? Предупредила Катюша его тоном. Опять ехать куда? А, ой. Вы же вообще куда-то не туда едете. Катюша покраснела и совсем-совсем вежливо назвала улицу. Какое счастье с двадцатой попытки, саркастично заметил босс. Хорошо хоть по шапке не пролетело. Возле дома Катюша ещё пару раз извинилась и зачем-то добавила, что прекрасно провела время, и спасибо ему, и вообще как здорово встретились. Она от волнения часто в показаниях путалась. Да жить этот день было бы куда проще, если бы вечерком к ней в гости не заглянула Анютка. Разругалась в прихожей с мамой после беззлобного комплимента. Ой, как хорошо вы сегодня выглядите, Лидия Ивановна. Тоже решили собой заняться или симпатичными студентами объелись? Да нет же, волосы покрасили. Вы дочь мою все кто втянули, а моей ноги там не будет. Развлекайтесь, развлекайтесь, пока не поймёте, что дешёвый марафет счастья не приносит. Дешовы, Лидия Ивановна, давайте завтра вместе в магазин сходим, на ценники полюбуемся. У вас после этого язык не повернётся назвать Марафет Дешовым. Катюша вовремя выпрыгнула из комнаты и успела затащить туда подругу, пока разговор плавно не перетёк на цитаты Канта. Мама была способна ругаться и Кантом, и изредка, когда вообще из себя выходила, Шопенгауэром. Анютка, развалившись на кровати, стала женский журнал, который, конечно, сама и принесла. Катюша только удивлялась: неужели у себя дома тот же журнал почитать нельзя или поразглядывать? В таких журналах обычно читать-то нечего. Ты только глянь на её челюсть, Катюнь. Анютка ткнула на какое-то крупное изображение. Челюсть отрастила, а ей замуж всё равно выгодно выскочила. Думаешь, это потому, что у неё бабок много? Ты что делаешь? От последнего громкого крика Катюша вздрогнула, но собралась и ответила: Ресницы тушью крашу. Ты же мне сказала: "Вставай к зеркалу, вот тебе тушь, Крась". Я и сама не поняла, на кой чёрт мне на ночь глядя красятся. Но вам проще уступить, чем спорить. Ты тушь переводишь, а не ресницы красишь. Анютка недовольно покачала головой. Один слой, ждёшь минуту, потом второй слой. Неужели так трудно запомнить? Так что говоришь, подружайки классного перца заклеили и меня не позвали? Заклеили, заклеили. Выскажи им всё. Вместительно поддакнула Катюша, решив направить вражеские силы друг на друга, Авось компенсирует хоть толик лишней энергии. Ты бы их видела. Их я и так видела, вздохнула Анютка. Мне б на перца посмотреть. А это что? Катюша обернулась и заметила, как подруга взяла листок с тумбочки, распечатки Саши с её личными пометками для лучшего запоминания. Анютка начала смеяться. А это что значит? И процитировала запись: "Чтобы уменьшить задницу, надо увеличить задницу". Иначе я его объяснение интерпретировать не смогла. Теперь смеялась и Катюша. После двадцатиминутной лекции странного содержания Сашек мне начал тереть про то, что попу мне бы поуменьшить. Перешёл на полезные свойства белков и что мне их срочно надо потреблять больше. А белки, ты не поверишь, нужны для того, чтобы задница появилась. Представляешь себе эту логику? Представляю. Анютка отложила листок. Это ты пока, Катюнь не представляешь себе грандиозности миссии, в которую вляпалась. Но скоро поймёшь, как только первые результаты своими глазами увидишь. Грандиозность миссии Катюша уже понимала. А вот зачем она в неё вляпалась, действительно иногда забывалось. Но улыбалась, когда Анютка вдруг с заговорщическим видом вынула из сумочки фотографию Славика. С выпускного. Там он совсем еще молоденький, но не менее очаровательный, чем сейчас. Подмигнула и прилепила на край зеркала. Теперь Катюша сможет забыть выдержать минуту между первым и вторым слоем туши. Но о цели своих жертв забыть уже не сможет. Так словно эта цель теперь улыбалась на всю комнату, возвращая ее настроение на самый боевой уровень и самые великие свершения. Рассматривая чуть потрёпанное фото, Катюша спросила тихо: "Анют, у него вроде бы нет девушки. А если вот-вот появится? Никакая девушка с тобой не сравнится. Она уже может быть". Засомневалась Катюша. "Просто мы не знаем". Анютка вылупила на неё глаза. "С какого это перепуга мы не знаем? Неужели ты думаешь, что мы бросили бы тебя на передовую, если бы не были уверены? Всё мы выяснили не очком". Встречался Славка ещё в институте с какой-то мымрой. Разбежались уже давно. Сейчас одинок и, судя по ответам Светланки, уже задумывается о семейной жизни. Отгадай, кто окажется на его пути первой. Спасибо, выдохнула счастливая Катюша. Зря она иногда на подруг сердится, ведь они для неё стараются и стараться сразу прекратят. Стоит я ей об этом уверенно заявить. Однако Катюша сама останавливаться всерьез не хочет и радуется, что кто-то извне следит за тем, чтобы придать ей импульса, который иногда выглядит как пинок, но от не перестает быть импульсом.